Глава 24. Джеф Джефф ожидал ее в 3:20. Это дало ей время побросать все свои немногочисленные летние наряды в стиральную машину и распаковать туалетные принадлежности. А также дало возможность позвонить отцу. Попытавшись дозвониться до него перед отлетом на Арубу, она смогла только наговорить несколько слов на его автоответчик, и он ей не перезвонил. Ее смутную тревогу развеяло только его текстовое сообщение. «Привет». «Извини, что я пропустил твой звонок». Сейчас в его голосе звучали неожиданные для нее жизнерадостные нотки. Это радовало, но вместе с тем удивляло. Едва она сказала «Привет, папа», как он перебил ее вопросом. «Как тебе понравилось на Арубе?» «Погода там получше, чем в Нью-Йорке. А какая погода во Флориде?» «Последние дни тут льют дожди». «Какая жалость! И чем ты сейчас там занимаешься?» «О, смотрю кое-какие фильмы, которые еще не смотрел». Джина знала, что ее отец терпеть не может ходить в кино в одиночку. «А с кем ты ходил на эти фильмы?» – спросила она. «Этот человек живет по соседству и здорово увлекается кино. Рада за тебя. А как идет работа над твоей новой статьей?» Она быстро вела его в курс дела, рассказав и о своих успехах, и о тупиках. Как всегда, она не стала говорить в отношении, какой именно компании ведет расследование. И только закончив разговор и положив трубку, Она вдруг сообразила, что отец так и не назвал имени своего нового соседа или соседки, с которым он теперь зачастил в кино. Но потом выбросила эту мысль из головы, когда пришло время надевать теплую куртку и повязывать шею шарфом. Пора было спускаться в метро и ехать навстречу с Джеффом. Полчаса спустя, когда Джина приехала в импаре Ревью, на седьмом этаже ее, как всегда, встретила Джейн. «Я всегда рада тебя видеть», — сказала она. «Босс попросил привести тебя к нему, как только ты окажешься здесь». Джина знала, что не опаздывает, но все равно ускорила шаг, пока не подошла к двери кабинета Джеффа. Постучав в нее, она сразу же услышала. ходи Джина!» и вошла внутрь. Он опять сидел за столом, стоящим у окна. «Наверное, он, как и Чарльз Мэйнерд, предпочитает проводить встречи с небольшим количеством участников именно за этим, а не за своим рабочим столом, имеющим меньшие размеры», – подумала она. «Расскажи мне о своем отдыхе на Арубе», – предложил он. Джина изумленно уставилась на него. «Неужели он и впрямь смотрит на ее поездку туда, как на отдых?» Но затем он вскинул брови. «Это все мой чересчур тонкий британский юмор. Прости, Джина, и расскажи, что же там произошло?» Джина объяснила, что попыталась по возможности воссоздать детали пребывания на Арубе Кэти Райан. Поселилась в том же отеле, в том же самом номере и отправилась на такую же морскую прогулку на гидроциклах. Затем она кратко изложила основные моменты всех разговоров, которые состоялись на острове, включив сюда и свой визит на свалку. «Главное во всей этой истории – это устройство управления на гидроцикле Кэти», – сказала она. Было ли оно намерено выведено из строя, пока она обедала в ресторане вместе со своей группой? По словам Клауса из пункта проката, сделать это было бы нетрудно. Вполне очевидно, что полиция Руба сделала все, чтобы представить гибель Кэти как обыкновенный несчастный случай. Не намеренно или намеренно, но они допустили, чтобы улики были уничтожены. А в каком направлении мы будем двигаться теперь? Брат Кэти сообщил мне имя и контактные данные подруги Кэти, вместе с которой она работала в Rail News и с которой продолжала поддерживать связь и потом. Ее зовут Мэг Уильямсон. Я отправил ей на телефон несколько сообщений и жду ответа. Я бы сказал, что именно с этого и следует начать. Это очевидно. Сухо подытожил Джефф и встал. Джинни стало ясно, что на этом их встреча закончена. «Я попробую дозвониться до нее прямо сейчас», — сказала Джина. «Здесь есть какое-нибудь тихое местечко, откуда я могла бы позвонить?» «Я попрошу Джейн отвезти тебя в малый конференц-зал. Не трудись, я знаю, как туда идти». Две минуты спустя, закрыв за собой дверь конференц-зала и надеясь, что ей повезет, Джина набрала телефонный номер Мэг Уильямсон. После четырех гудков ее звонок был переадресован на голосовую почту.